Глава 19. Ирония судьбы. Я снова в госпитале. Валяюсь на кровати, залечиваю раны, спрашиваю себя: правильно ли поступил? Не прогадал ли? Но что толку теперь от этих вопросов, когда выбор уже сделан? Никакого. И все же есть и некоторые плюсы. После нескольких безуспешных попыток снова занять водительское кресло, И резкого отпора с моей стороны не буду подробно рассказывать, как происходили эти любопытные внутренние процессы. Мишка Власов, похоже, отступил окончательно, признав мое первенство. А может, опять умышленно притих, забрался в конец автобуса и теперь сидит там, копит силы для очередного реванша? Ну сиди, фулиган, сиди. А я пока выздоравливать буду, размышляя о том, что же стало с моим полком и всем двадцатым корпусом. И эта мучительная неизвестность постепенно рассеивается. Доктора ко мне никого не подпускают, однако рядом ведь есть и другие пациенты, а еще газеты. Ух, дал ведь себе зарок не связываться с ними больше, но все же прошу прочитать. Вот вам и ответ на вопрос о судьбе полка и корпуса. Напечатан в русском слове в виде очередной сводки из штаба верховного главнокомандующего. В сообщении от 8 февраля упоминалось об исключительно тяжелом положении частей одного из наших корпусов при отступлении из Восточной Пруссии. Это были части 20 корпуса генерала-лейтенанта Булгакова в составе 29-й дивизии и трех второочередных полков. Вечером 31 января связь 10-й армии с корпусом была прервана. Корпус находился в это время в районе между Гольдапом и сувалками, окружённой германской армией, силы Кои постепенно нарастали. До 9 февраля корпус героически дрался со много раз его превосходящими силами противника, пройдя за эти дни с боями свыше 50 верст и продолжая пробиваться к юго-восточной части августовских лесов. По показанию пленных он нанес сильные потери германским отрядам. пытавшимся преградить ему дорогу, в особенности в озерно лесистом дефиле у Грибы. Отдельные прорвавшиеся из состава корпуса люди дрались до последнего патрона и полного истощения сил, доблестно отбиваясь на четыре фронта, сохраняя свою артиллерию и ведя с собой большое количество пленных германцев. Канцеляризм ровный, лаконичный, вычитанный Похоже, что вставки все еще пытаются сгладить острые углы произошедшей катастрофы, преподнести события в более мягком, щадящем варианте, но это удается сейчас, а после. А после, кое кто соберет и систематизирует все подробности, а затем беспристрастно о них расскажет читателям. К вечеру 5-го, 18-го по новому стилю февраля немцы сгруппировали вокруг августовского леса большую часть своих сил. Таким образом, непосредственно против 20-го армейского корпуса было сосредоточено пять дивизий, имеющих свои задачи его окружение. Пока происходили эти бои в арьергарде, командирам корпуса было принято последнее окончательное решение на прорыв. Около 9:30 утра на тыл корпуса повели наступление со стороны Рубцова, части подошедшие сюда 76-й резервной германской дивизии. В это время у фольварка Млыник на Мосту скопились все, тщетно ища выход. В 10 часов утра 8-го 21-го по новому стилю февраля с главными силами 20-го армейского корпуса тут было покончено. Здесь взяты были в плен командир корпуса Булгаков со штабом. и прочими начальствующими лицами. Оставалось только решить судьбу арьергарда, для которого обстановка была также безвыходной. АК Коленковский. Зимняя операция в Восточной Пруссии в 1915 году. Скупые и малопонятные простому человеку строки. Теперь я не только вспомнил их, но и сам стал причастен к реалиям мазурского сражения зимой 1915 года живой свидетель чьих-то ошибок и просчетов. штабы общественность дума вскоре все будут искать виноватого слышу как в палате говорят о германском шпионаже а у самого в голове упорно всплывает другая совсем не немецкая фамилия мисаедов сергей николаевич мисаедов 1865-1915 годы жизни. Полковник царской армии в 1915 году стал жертвой сфабрикованного против него дела о шпионаже в пользу Германии. Был повешен. Пусть так. Кто знает, завершится ли теперь его дело виселицы или же нет. Мне все равно. Я устал. Одно хорошо. Выздоравливаю так же быстро, как и прежде. Вот что значит молодой организм. А фронт меж тем, судя по новостям, не стоит на месте. Движется. Немцы взяли город Красныш. А спустя три дня наши их оттуда выбили. Говорят, что отступление было для неприятеля вынужденным и внезапным. Немцы оставили в госпитале склады. Даже в окопах лежали незахороненные трупы их солдат и офицеров. Мы захватили много трофеев и пленных. что-то около десяти тысяч. пленными, если опять же верить словам, забиты сейчас все дороги к Прасношу, но неприятель упрям продолжают осаду Осовца. Крепость обстреливают из больших берд. Это такие здоровенные, под сто сорок тонн весом доходит. Мартиры, прозванные у западных союзничков убийцами фортов и бьющие снарядами в восемьсот, а то и больше килограмм на штуку. Но ничего у немцев пока не получится, даже несмотря на все старания, до знаменитой атаки мертвецов еще полгода. Распространенное публицистическое название одного из эпизодов обороны крепости Осавец на Восточном фронте во время Первой мировой войны контратаки 13 роты 226 землянского полка 6 августа 1915 года при отражении немецкой газовой атаки стал одним из символом героизма и стойкости солдат и офицеров царской армии. К тому же, и пехоте германской подойти к осовцу далеко непросто. Недаром защитники крепости песню об этом сочинили. Там, где миру конец, стоит крепость, а совет там страшнейшие болота. Немцам лезть в них неохота, или еще не сочинили. Как же мне надоела эта постоянная путаница вместе с нарастающим недовольством от затянувшейся войны. И тут есть что послушать и о чем поговорить. Сегодня рядом со мной спорят Базадзе и Шуринов. Первый молодой летчик, второй пожилой пехотный генерал. Что у нас есть? Горечитса Базадзе наскакивая на оппонента всем своим грузинским темпераментом. Неупоры, мараны, фарманы. Одни французы, на трофейных немцах тоже летаем. А своих аппаратов раз два я обчелся. Неужели так сложно наладить производство? Ах, мой юный друг, с житейским спокойствием много повидавшего в жизни человека, ответил ему Шуринов. Вы работали на заводе? Нет, конечно. А я работал И скажу одно, что тамошнее производство это не игры в салки. Взять хотя бы обычную трехлинейную винтовку, состоящую из ста различных деталей, чтобы изготовить ее машинным способом, каждую деталь приходится подгонять и изготавливать путем отделки, а оную на одном станке не сделаешь. Вот рабочий и вынужден переходить со станка на станок. А сколько таких переходов нужно для изготовления всех частей винтовки, их сборки и проверки? Понятия не имею. 1443. И не забывайте о заводском браке. Его тоже необходимо устранять, а для этого требуются лекала. Только для одной трёхлинейки существует 540 лекал, с помощью которых рабочий проводит 812 обмеров. Точность отделки некоторых частей винтовки достигает 0 0,1 сотой дюйма, но поскольку лекало после двух 2000 обмеров стачивается, то его приходится изготавливать заново. А эту операцию способен провернуть лишь опытный рабочий. С пулеметом Максим работы еще больше. Он состоит из 282 частей, изготовленных путём 2488 переходов. требующих для проверки и сборки 830 лекал и 1054 обмера. Спасибо за столь точное арифметическое разъяснение, господин Шуринов. Нашли причину. Любое производство, каким бы оно ни было долгим и технически сложным, можно значительно ускорить при должном подходе. У австрийцев тоже с винтовками было туго, но путем громадных напряжений и давления на промышленников Они все же сумели решить этот голод. Я уже молчу про немцев. У тех производство давно налажено. Но разве объяснишь это Шуринову и тем более Базадзе, когда они с любопытством разглядывают какого-то напыщенного индюка с погонами, на которых вышиты латинские буквы «Пи» и L. Это что за спецвойска такие? Чуть позже узнаю, что офицер служит в одном из так называемых польских легионов очередной подарок, пока еще входящему в состав империи царству польскому, наряду с воззванием верха и обещаниями автономии, полного внутреннего самоуправления, свободы религии и языка. Оценят все это, ясно вельможные паны как бы не так. Тот же Пилсудский сейчас вместе со своими стрелками в составе австро-венгерской армии Вовсю уже воюет против России, а спустя каких-то три года, получив доселе невиданный титул начальник государства, будет затем бодаться под Варшавой с будущим Красным маршалом Тухачевским. Кстати, а где сейчас Тухачевский? Вроде бы в германском плену сидит, ждет, надеется, а попутно ведет беседы с другим, пока еще никому неизвестным пленным по фамилии Де И они беседуют. Может, и нет уже в живых ни Пилсудского, ни Тухачевского, ни Деголя, ни Гитлера. Убиты, как русский и Иванов. Почему нет, когда эта проклятая война даже здорового человека способна превратить в чудовище. Об этом явлении тоже говорят уже наши доктора. За последнее время я все больше и больше убеждаюсь в том, что каждый из нас стал маньяком на этой войне, озверел, сделался черством и безжалостным. Не люди, а марионетки. Вот, например, я на днях видел одного офицера пулеметчика Тот четырежды был ранен, и каждый раз, очутившись в госпитале, буквально умолял врачей отпустить его скорее на фронт. "Зачем вам?" спрашивали его, а он с горящими глазами кричал в ответ: "Только бы сидеть на пулемете, видеть перед собой эти рожи, подпустишь их на 40-30 шагов". И начинаешь поливать, косить во все стороны, пополам подрезывать. Больше мне ничего не надо. За основу взят реальный случай. Не хочу больше слушать о сдвинутой психике и фронтовых психопатах. Спать хочу. Вот и сон, очередной нагрянул. Весна. На плацу построения. Идет процедура награждения. Доброволец Михаил Власов награждается Георгиевским крестом четвертой степени и производится в Ефрейторы наш комполка прикалывает мне на грудь новенький Георгий Покорнейший благодарю ваше высокоблагородие. Я отчеканиваю каждое слово а затем вдруг оказываюсь в окопе во время боя Уже лето Все так же рвутся снаряды зыкают пули падают убитые и раненые Рядом со мной стоит наш ротный, придерживая одной рукой надетый на голову русский Адриан, каска Адриана М1915, шлем Адриана. Французская армейская каска, разработанная генералом армии Агюстом Луи Адрианом. Находилась на вооружении армии ряда стран, начиная с периода Первой мировой войны. Русский Адриан, модифицированная каска образца 1916 года. более прочная, технологичная и с российским гербом. Другой, он сжимает телефонную трубку. Как это понимать? Яростно ревет он, пытаясь докричаться до того, кто сидит на другом конце провода. Подкрепления нет, фланги не обеспечены, а ваша батарея молчит? Почему не поддерживаете? Что значит приказали беречь снаряды? Вы Сазонов не договаривает. А коп накрывает чемодан, и я просыпаюсь. Дурной сон. Хотя наградить меня, то есть Мишку Власова, вроде бы обещали, если до штаба доберусь. И вот мы добрались. Но до нас ли теперь, когда новости сменяют друг друга с бешеной скоростью. Перед самой отправкой на лечение в Петроград скоропостижно скончался Сиверс. Говорят, что помер от отравления. Или был отравлен? По этому поводу размышлений у меня много, но все они вскоре резко рассеялись за счет одного единственного слова: истина. Я сижу на стуле в кабинете и рассматриваю своего собеседника. Коренастый такой воин врач, лет пяти, совершенно седой, с очкочками. Если убрать усы и омолодить лет на двадцать... то получится вылитый мой коллега по утренней строке Колька и Коркин. Но это не Колька, а совсем другой человек, с совсем другой должностью. Помощник начальника санитарного отдела штаба 10-й армии, статский советник Кравков Василий Павлович. Вот только нехорошо смотрит что-то он на меня. Как Ленин на буржуазию. Да и о самочувствии не особенно спрашивает. Чего вам надо, господин Стацкий советник? Что вы хотите узнать? Подробности моей службы вплоть до недавних событий? обо всем я уже вчера репортёрам рассказал, спросите у них. о моем прошлом просит поведать. И вот тут меня будто прорвало, как будто внутри меня кто-то разом открыл все вентиля, все задвижки, все двери, выпустил весь скопившийся пар, все секреты Что я делаю? Уже не важно. Слово не воробей вылетит, не поймаешь. Кравков слушает внимательно, не перебивая, а сам протягивает мне какую-то микстуру, просит успокоиться. Давайте сюда ваше успокоительное. От лекарства меня всего скрутило, сжало, сдавило, голова закружилась, и я падаю на пол. Двигаться и говорить не могу. Полностью обездвижен. Ах ты, падла, отравитель. Слышен щелчок закрывающейся двери. Кравков склонился надо мной, в руках у него скомканная гимнастерка. Будет душить? Все, Михаил Иванович, приплыли. Мир тесен, господин Крынников. Вдруг слышу я Его тихий, быстрый, похожий на змеиное шипение голос, и не верю своим ушам. Вот и встретились. Не узнаете? Я вас тоже далеко не сразу узнал. Помните Алексея Бакунина? Вспомнили? По глазам вижу, что вспомнили. Повезло вам. Тело молодое, здоровое, сильное, а теперь вы еще и герой всей десятой армии. А вот я, что я? Старик на скромной должности. Однако болтать много нам путешественникам во времени не следует, а следует лишь спасать отечество от гибели. Столько еще дурных голов нужно устранить. Русский Иванов. Теперь вот и Сиверс к моему послужному списку прибавился. В Петроград сволочь, собирался. лечить повышенное количество ацетона и сахару в моче. Ну да я его вылечил. Гарантированно и на сто процентов. Все же знания Кравкова пригодились, а они у него были глубокие. Кого бы еще вылечить? Может, Резвова? Анатолий Анатольевич Рейнбод. Резвой. Генерал-майор с 1906. Московский градоначальник с 1906 по 1907. В 1914-1915 годах занимал должность начальника санитарной части армии Северо-Западного фронта. В 1916-1917 годы командовал сороковой пехотной дивизией. Да и до другой немчуры обязательно доберусь. Я им покажу, как революцию затевать. Но я, кажется, отвлекся от вашего лечения. Можете даже не дергаться, бесполезно. Рецепт слишком хорош, чтобы быть недейственным. Ничего личного, но в опарнике я вас брать не собираюсь. Как-нибудь один управлюсь со всем этим бардаком всероссийским без вас. Только бы Кирилла найти, а уж там нус приступим к процедурам. На меня сверху что-то наваливается. Перед глазами темнеет. Нечем дышать. Голос Бакунина отдаляется, а вместе с ним отдаляются и другие звуки окружающего мира: треск двери, топот ног, удары и отчаянный, полный разочарование крик: "Отпустите меня! Вы не ведаете, что творите! Я спасаю Россию! Россию!" Яркая вспышка, снова чернота. Холодная, непроницаемая чернота. Вот и все, Мишка. Сейчас ты точно выпрыгнешь из автобуса, если, конечно, тебе дадут выпрыгнуть, и ремень безопасности не заклинит.